Во время боя за Брагин я наблюдал за его ходом, сидя вместе с Рудневым в траншеи на огневой позиции. Мы получали время от времени донесения по радио и через конных связных. Городок, окруженный лесами, выглядел с командного пункта однообразно серым. После первых же орудийных выстрелов к утреннему туману примешался дым пожаров. Наши зажгли спиртовой завод и махорочную фабрику. Бой длился с раннего утра до вечера. Донесений за день приходило очень много и довольно противоречивых. Общую оценку операций, как штабков пока, так и наш, дали весьма сдержанную. Некоторые укрепления в центре города разбить не удалось. Но можно ли только с оперативно-тактических штабных позиций оценивать партизанский налет на город, да еще такой налет, каким была брагинская операция наших трех соединений. Мы ведь не ставили себе целью захват города и длительное его удержание. Мы заранее знали, что, покончив с гарнизоном противника, разгромив его склады, захватив оружие, боеприпасы, продовольствие, освободив из тюрьмы советских граждан, уйдем из города. Мы, партизанские командиры, нередко рассуждали о том, что есть партизанский налет на город, в котором окопался гарнизон оккупантов, каких целей, какого эффекта должны мы таким налетом достигать. Передо мной и различные официальные документы и воспоминания участников боя и воспоминания жителей брагина советских людей. Некоторые из них стоит опубликовать хотя бы для того, чтобы историк, писатель, любознательный читатель могли составить себе представление о разных сторонах одного и того же события. Вот некоторые из этих документов. Первое. Из отчетного доклада штаба соединения. В 5.00 11 апреля ударные группы сосредоточились в трех километрах от Брагина, выдвинув вперед артиллерию, минометы и под прикрытием их огня дали возможность продвинуться ударным группам к своему исходному положению, откуда должны были развивать наступление на Брагин. В 5.30 по общему сигналу все ударные группы перешли в наступление. В результате группировкой, состоявшей из отрядов соединения Алексея Федоровича Федорова под командованием командира 7-го батальона товарища Лысенко Федора Ильича к 12.00 боевой приказ о занятии северной части Брагина, включая безыменный ручей, был с честью выполнен. В этой части города был уничтожен гарнизон противника, расположившийся в школе. Была уничтожена типография областной газеты «Мельница», электростанция, кожевенный завод, маслозавод, уничтожены склады с продовольствием и военным имуществом. Захвачено много трофеев. Конский состав с и другие военные грузы. Группировка «Партизан», которая имела задачу перекрыть отход противника по реке Брагенко, нарушила боевой приказ тем, что преждевременно открыла огонь по отходящему противнику, дав возможность последнему возвратиться и занять доты, дзоты и окопы, ранее подготовленные им. После занятия противником вышеуказанных укреплений он начал оказывать большое сопротивление. Бой длился в южной части города до 16.00. В ходе боя было уничтожено 25 дзотов с огневыми точками и 3 дота. Один дот не был уничтожен в связи с отсутствием крупнокалиберных артиллерийских снарядов. В ходе боя с немецким гарнизоном последний поддерживала авиация, которая за день сделала 6 налетов с количеством самолета-вылетов 19, но авиация ущерба партизанам не нанесла. Противник сделал попытку подбросить для подкрепления гарнизона вооруженную силу из речицы Лойва и Хойников, но эта сила была уничтожена ранее подготовленными партизанскими засадами.